коротко опушенные или почти голые. Самые нижние листья черешковые, остальные сидячие. Доли листа продолговато-ланцетовидные, переста надрезанные или зубчатые, по краю пильчатые. Цветочные корзинки полушаровидные, сверху почти плоские, собранные в густые верхушечные щитки. Все цветки оранжево-желтые, трубчатые. Плод – продолговатая семянка. Цветет растение в июле-августе, плоды созревают в августе-сентябре. Химический состав. Цветки пижмы содержат эфирное масло, флавоноиды, дубильные и горькие вещества, алкалоиды. В листьях имеется аскорбиновая кислота. Эфирное масло пижмы обладает антимикробным действием, но токсично из-за содержания в нем ядовитого туйона. В современной медицине известно, что препараты пижмы усиливают секрецию пищеварительных желез, обладают желчегонным, спазмолитическим, противовоспалительным и инсектицидным действием, способствуют заживлению ран. Их применяют при заболевании печени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, как противоглистное средство. Кроме того, пижму применяют при полиартрите, подагре, головных болях, эпилепсии, асците, анемии и расстройствах сердечно-сосудистой системы. Как глистогонное средство при аскоридозе принимают в виде порошка, Корзинки пижмы по 0,5 грамма 3 раза в течение 3-4 дней. Можно принимать настой травы пижмы. 20 корзинок на 100 мл воды по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 3 дней. Против глистов, особенно остриц, используют отвар. В двух стаканах молока варят Порезанные дольки двух средней величины головок чеснока с одной столовой ложкой семян пижмы варят в закрытой посуде на малом огне 10 минут. Процеженный отвар используют в виде клизмы. Для более эффективного противоглистного действия соцветия пижмы рекомендуют соединить с высушенными цветками полыни ромашки в равных частях, 8 граммов смеси этих растений заварить в 250 мл кипятка, настоять, остудить, профильтровать и применять в клизмах. Как вяжущее средство пижму можно применять внутрь в виде настоя. 10 граммов цветков настаивают в 200 миллилитрах воды, пьют по одной столовой ложке 3 раза в день. Получены положительные результаты при лечении гепатита и холецистита лямблиозного настоем 10-16 граммов цветков пижмы на 1 стакан воды по 3-5 чайных ложек 3 раза в день за полчаса до еды. Детям 5% настой давали по одной десертной или одной столовой ложке, в зависимости от возраста. Применение 5% настоя По 70-105 мл 2-3 раза в день способствовало рубцеванию язв желудка и 12-перстной кишки. При холецистите рекомендуют сбор цветков пижмы 10 граммов, травы зверобоя 15 г, листьев мяты перечной 25 граммов, корня одуванчика и цветков календулы по 15 граммов. Две столовые ложки смеси залить двумя стаканами воды, прокипятить 20 минут, процедить, охладить. Пить по полстакана три раза в день за полчаса до еды. Соцветия пижмы применяется также при заболеваниях печени, гепатитах и ангиоколитах, энтероколитах, гастритах с пониженной секрецией желудочного сока и замедленной эвакуацией. Препараты пижмы не рекомендуется принимать при беременности, поскольку растение ядовито из-за содержания в эфирном масле туйона, его строго дозируют, лечатся только под контролем врача. Наружно настой пижмы применяют при подагре, болях в суставах, ушибах. Местные ванны из настоя пижмы используют при судорог.